Он знает латынь, греческий и родной славянский. Он правоверен и проверен. За ним стоит множество последователей нового учения, родственники Горазда и народ, любящий свою страну. Остальные ученики могут уйти в другие земли, оставив возделанную Ниву, чтобы найти новую почву, которую они смогут вспахивать лемехом упорной мысли. Но Горазд никогда не уйдет отсюда. из земли, где покоятся его предки. Правильно поступил Мефодий, избрав его своим преемником. Плохо, что Гораст только пресвитер, и что не папа, а лишь архиепископ посвятил его в епископы. Неизвестно, признает ли это Рим. Много лукавства и неискренности накопилось в Латеране. И сейчас, перед смертью, Мефодий понял, что Вихинг снова уехал в Рим клеветать на него. Зальцбургский архиепископ Теотмар, преемник Адальвина, поддерживает Вихинга и неустанно травливает его на Мефодия. Не сегодня началось это, привык Мефодий, все испытал и теперь уже не волновался. За долгую жизнь он сделал много добра и потому за себя не боялся. Он крестил чешского князя Болеслава и его супругу Людмилу. Встречался и беседовал с угорским и ляжским королями, приобщал к тайне Божьего слова и истинной вере сербских жупанов и хорватских князей. Оставил болгарскому князю книги на славянском языке и двух своих лучших учеников. Сумели ли они добраться до Плиски? Константин и Марко не посрамят его. За них Мефоний был спокоен. Тревожила судьба семян, посеянных здесь. Сеятелей стало больше, но еще больше врагов, которые будто огромный ореховый куст закрыли все густой тенью, а под ней даже бурьян плохо растет, не говоря уж о нежных побегах истины. Чтобы укрепить эти ростки, вдохнуть в верующих новые силы, он, архиепископ Мефодий, захотел с ними побеседовать сегодня утром. Вопреки всем запретам он произнес проповедь по-славянски, чтобы возвысить свой народ. а через него и себя сколько раз его вызывали в латеран сколько раз заверял он что соблюдает все наказы несмотря на это мефодий не считал себя клятого преступником ибо всевышний создал языки чтобы его восхваляли все народы этой простой истины не хотели понять хозяева латерана на третий день мефодий почуял конец и пожелал проститься с учениками. Они входили к нему один за другим, целовали костлявую руку и уносили с собой последнюю искорку от огня его большого сердца. В полночь Мефодий погрузился в беспокойный сон, но перед самым восходом солнца сон стал покидать его. И Мефодий увидел, как в светлом проеме двери появилась Мария, его меньшая дочурка. Она остановилась у постели и своей ручонкой... взяла его костлявые пальцы. Мефодий попробовал подняться, он хотел пойти за дочерью, но голова затряслась, упала на подушку, а рука соскользнула с постели и бессильно повисла. Климент опустился на колени, поднял руку учителя, поцеловал ее и во второй раз бережно положил поверх белой, светлой, как его жизненный путь, бороды. Могучее дерево истины, под которым люди находили справедливость, перестало жить, и теперь некому было защитить их от молний и вихрей. Глава третья. Они мечтали о Болгарии, думали о Болгарии и надеялись, что Болгария готова дать им спокойствие. Солдаты, люди жестокие, потому что были немцами, которым от природы свойственна жестокость, после приказа ожесточились еще больше, схватили святых людей, учеников Мефодия, вывели их за город и, раздев до нога, поволокли по земле. Этим они совершили двойное злодеяние, бесчестие и страдание от леденящего холодного тумана, всегда окутывающего земли вдоль Дуная. Из жития Климента Ахрицкого. Феофилакт, XI век. Еретики сильно истязали одних, а других, пресвитеров и дьяконов, продали за деньги евреям, которые отвезли их в Венецию. Когда, по велению Божию, евреи продавали их, в Венецию из Царьграда приехал по царским делам человек-царя. Узнав о них, он выкупил их. Взяв их с собой, он вернулся в Царьград и рассказал о них царю Василию. Из старейшего жития Наума X век Преследования начались еще до того, как их позвали на суд. Вихинг занял архиепископское место, и ученики Мефодия чувствовали себя словно в осажденном городе. Монастырские ворота были заперты на засов. Со старой башни Сава недоверчиво следил за всем, что происходило внизу в городе. В хоромах святополка непрестанно сновали люди Вихинга. Пресловутое Божье смирение, присущее священникам, исчезло. И они, будто некое странное злобное воинство, злорадно торжествовали над свежей могилой своего противника Мефодия. Вихинг вернулся из Вечного города в сопровождении епископа Доминика и пресвитеров Иоанна и Стефана с письмом от нового папы Стефана V к Святополку. Их приезд был явным свидетельством того, что сила на стороне Вихинга. Сава всматривался в узкое окошко бойницу и мысленно возвращался к предсмертным словам Мефодия, чтобы почерпнуть силы в наступившее тяжелое время. «Мои дорогие, вы знаете, что зло — сила еретиков, и что они, всячески искажая слово божье стараются обмануть ближних. Они делают это двумя способами — убеждением и строгостью, применяя первый к неучам, второй — к зайчьим душам». я молюсь и надеюсь что вы выстоите и против того и против другого только сейчас сава стал постигать прозорливость учителей наставника он все предвидел и потому столько озабоченности было в его словах и столько печали в голосе не бойтесь ни сегодняшней злобы ни тех которые убивают тело, но не могут погубить души саава присел на жесткую лавку и оглядел мастерскую, кузницу их надежд. Еще позавчера здесь молот напевно постукивал о наковальню, а из-под тихого усердного Марина выходили алтари, украшенные цветами и виноградом. А в углу все еще стоит та икона с бывшей кесаревой снохой в группе блудниц. До сих пор Савве непонятно, зачем она нужна Клименту. Пройден такой длинный путь... а он не продал ее, не подарил какой-нибудь церкви. Она пришла вместе с ними, и, может, ей суждено остаться немым свидетелем их борьбы и тревог, взлетов и падений. Если они уцелеют в борьбе, уцелеет и она, а если их победят, то некому будет заботиться и о ней. Эта икона была творением их мечты, и она исчезнет вместе с их мечтой. Савва вслушался. Братья вошли в монастырский храм, и молитва благоуханием наполнила их души. Они надеялись на того, кто привел их под это чужое небо, чтобы дать славянам глаза и память. Но сава не знал, будет ли народ поддерживать их в эти тревожные времена. Много перевидал, много пережил сава, Страдание и радость, разочарование и возвышение, и ничто не могло смутить его. Давно уже некому было жалеть его, и если он почувствовал себя человеком, то обязан этим святому и справедливому Константину Кириллу, своему благодетелю и духовному отцу. Он верил в него, а потому верил и в его Бога. Сава жил в разных странах, где люди верят разным богам, и убедился, что хороший человек остается хорошим независимо от того, какому Богу молится. а его учитель был олицетворением человеческой доброты. Таким был и Мефодий. Когда Савва слушал его предсмертные наставления, у него было чувство, будто он слушал того, кто одинокий навеки остался в Риме. «Я не повинен в вашей крови, ибо, подобно пророку Иезекиилю, не боялся говорить вам правду, бодрствовал на своем посту, как страж». Я заботился о том, чтобы вы стали мудрыми и со всей бдительностью оберегали ваши сердца и сердца братьев ваших, ибо вы ходите среди капканов, а после смерти моей на вас набросятся свирепые волки, которые не пощадят стадо Божье, лишь бы увести его за собой.